Эпизод в Тоамасине. В порту города Тоамасина есть три вида причалов: огромные белые бетонные для грузовых судов, металлические красно-жёлтые поменьше для круизных лайнеров и дорогих яхт, и мелкие серые, сколоченные из крипучих досок, для катеров, рыбацких лодок и прочей ерунды. Таковы стандартные правила. Однако им следуют не все. Катер, пребывающий с острова Нусибо, Демонстративно швартуются там, где яхты и лайнеры. И хоть бы кто возразил? Кому захочется спорить с людьми, похожими на шагающие шкафы? Люди-шкафы высаживаются на берег и строем перемещаются к парковке, где их ожидают три черных бронированных джипа Grand Чироки. От причала до ветеринарной клиники два квартала. Ехать две минуты, идти пешком пять. Экономия времени пустяковая. Но не в ней, конечно, дело. Невозможно представить, чтобы сам господин Рабенц и его охранники вот так прошли по городу пешком даже 500 метров. Это не только страх выйти из укрытия, но и гранд-понты. Как на покинутой родине. Глядите все. Непростой человек передвигается по вашему вшивому городишке. Замрите, оцените, проникнитесь. Потому и джипы, потому и черные, потому и три машины вместо одной.